Глава 18. После ужина я тороплюсь проверить Платона, но одной мне остаться совсем не дают. Следом хвостом идут мама с Маратом, переговариваясь о чем то А я только диву даюсь. Это как же быстро она общий язык с Баевым нашла. Хотя до этого вроде как не так уж и дружелюбно была настроена. Толкнув дверь в детскую, я сталкиваюсь с экономкой которая как раз собирается выходить. Малыш заснул, докладывает она, глядя мне за плечо на Марата. Спасибо большое, Катерина. Благодарю я, чем по неволе заставляю перевести внимание на себя. Пусть привыкает, что о ребенке она и мне теперь должна рассказывать, а не только папе. Экономка, сдержанно кивнув, выходит из комнаты, пропуская Баева вместе с мамой. Вы спите раздельно? Заметив сложенное одеяло, лежащее на краю диванчика, удивляется она. Не успеваю я рта раскрыть, как меня опережает Марат. Мы спим в одной спальне, просто Полина переживала за ребенка. Платоша простыл, болел, вот она и решила пару дней поспать с ним рядом. Я вам так благодарен за дочь, Лидия Семеновна. Полиночка приняла Платона как своего ребенка, относится к нему трепетно и нежно, с такой заботой. «Ну что вы?» — смущается мама. Полина всегда любила детей. И очень много мне помогала. Присматривала за сестренками, когда я задерживалась на работе. Вы ее прекрасно воспитали. Она добрая и отзывчивая. Сейчас такое редкость. Я вскидываю брови. Неужели мама так легко поведется на все эти дифирамбы и даже не заметит откровенной лести? Даже хмыкаю едва слышно. Уже признавая провал, и встречаюсь с Маратом скептичным взглядом. Мол, ты это серьезно? Да кто в такое откровенное подхалимство вообще поверит? Спасибо, произносит мама неожиданно мягко, и я, переводя на нее полное недоумение взгляд, замечаю, как она старается сдержать слезы. Мама? Растерявшись, зову я, все хорошо, Лидия Семеновна? Баев подступает ближе и заглядывает в мамины глаза с искренним сочувствием. Да, да, все хорошо. Просто я воспитывала своих девочек одна, всегда старалась вложить, что они должны быть честными хорошими людьми. Это очень ценно слышать, что мои усилия не прошли даром, что Полина выросла хорошим человеком. Вы действительно хорошо постарались, заверяет ее Марат и вдруг встаёт совсем рядом с ней и обнимает за плечи. И моя недоверчивая обычно мама, относящаяся к мужскому полу более чем настороженно, вдруг становится совсем как будто юной девочкой, кивает, пока Баев успокаивающе гладит ее по волосам. А Эта картина так обезоруживает, что я так и стою, застыв посреди комнаты, не зная, что сказать или сделать. Никогда прежде мама не позволяла себе и слезинки проронить, как бы сложно не было. Всегда держалась, как кремень. А тут вдруг позволила себе такую слабость, как плакать перед мужчиной. Она даже при нас не плакала и всегда говорила, что плакать перед кем-то значит признавать себя слабой и бессильной. «Ой, что-то я совсем расклеилась». Мама отстраняется с неловкой, извиняющейся улыбкой, торопливо стирает остатки слез и оборачивается ко мне. Ничего. Немного поплакать никому не помешает. Слабо улыбнувшись, подбадривает Баев, и тоже пялится на меня. Все хорошо, запоздала успокаиваю я. Тебе не о чем переживать, мам. Видимо, чувствуя неловкость за свой порыв. Мама торопливо переводит тему. «Ладно. Наверное, нам стоит уйти уже из детской и не беспокоить сон Платоши. Он вон как сладко сопит. Как по команде мы синхронно поворачиваемся с Маратом к кроватке, и я не могу сдержать улыбки. Малыш, засунув в рот кулачок, спит с такой блаженной и довольной моськой. Надеюсь, ему снится что-то приятное. Этот ребенок. Заслужил самые хорошие и добрые сны. Все вместе мы выходим в коридор, и теперь уже здесь между нами повисает сконфуженное молчание. Хотя такое ощущение, будто Баев его совсем не чувствует, потому что без какого-то напряжения спокойно объясняет. «Катерина уже приготовила спальню для вас, Лидия Семёновна. Вон та дверь в конце коридора. В ванной есть чистые полотенца, халат» гигиенические принадлежности, пользуйтесь ими, не стесняйтесь. И, конечно, чувствуйте себя как дома. Если что-то нужно, обращайтесь к Катерине. Она заведует всей хозяйственной частью, поэтому поможет с любым вопросом. Мама смущенно улыбается и кивает в благодарность. «Спокойной ночи вам обоим», — желает она. Но к своей комнате идет так медленно, что не остается и шанса улизнуть в детскую. Приходится зайти в спальню Марата, а тот, как на зло, шагает позади и дверь сразу же закрывает. Обойдя меня, Баев задергивает шторы и неторопливо снимает пиджак. Заметив, что я все это время стою у порога и, насупившись, наблюдаю за ним, мужчина вскидывает брови. Ты на что-то злишься? Из-за тебя нам придется ночевать в одной спальне. «Конечно, я злюсь». Выпаливаю я и тут же решительно говорю. Дождусь, пока мама заснет и вернусь в детскую. Хочешь, чтобы она пристала к тебе с расспросами о том, что между нами не так, раз ты спишь в детской? Это ведь вызовет подозрение. Скажу, что все еще переживаю за Платона и не смогла уснуть, пока к нему не пришла, повожу я плечами, легко придумывая объяснение. Допустим,. Бросив пиджак на кресло, склоняет голову Марат и расстегивает запонки. «А что потом? В каком смысле? Но ведь очевидно, что твоя мама приехала сюда не на пару дней и пробудет здесь какое-то время. Как будешь объяснять, почему все ночи подряд проводишь не с мужем? Ты мне еще не муж. Пока что. Но если ты помнишь, твоя мама в курсе, что мы живем вместе, И спим вместе. Во всех смыслах. Ты же не хочешь показать ей почти перед самой свадьбой, что между нами какой-то разлад. Я вспыхиваю, но возразить мне нечего. Марат прав, как ни крути. Мама ведь заметит, и потом придется как-то выкручиваться, придумывая отговорки. А учитывая, что врать я особо-то и не умею, она меня мигом расколет. Пока я кусаю губы, размышляя обо всей этой ситуации, Майф тем временем вытягивает рубашку из брюк и принимается неторопливо расстегивать пуговицы. Мое внимание привлекает оголяющийся все больше с каждой минутой крепкий торс, и в горле застревают слова возмущения. Я пялюсь на заметные кубики пресса, вырисовывающиеся рельефную грудь и плечи, взгляд замирает на темной дорожке волос, убегающих вниз, Заткань брюк. Становится жарко и стыдно, и я быстро перевожу взгляд на лицо Марата, но вздрагиваю, как от пощечины, потому что мужчина смотрит на меня с плотоядной ухмылкой. И тут я понимаю, что Баев заметил, что все это время я разглядывала его полуголова. Меня затапливает такое смущение, что лицо и уши моментально становятся красными. Я чувствую, как сильно они горят. Резко отвернувшись, я стараюсь придать голосу как можно больше негодования. «Ты что делаешь?» «Раздеваюсь», — с ехицей произносит Баев, и, и так очевидную вещь. «Я в курсе, почему при мне. Даже не предупредил. Я бы отвернулась». «Мне показалось, тебе понравилось. Ты так смотрела». Бархатистые соблазнительные нотки разбавляют ирония, которая так явно слышится в тоне Марата. Он еще и издевается. Я снова порывисто разворачиваюсь на пятках, но сталкиваюсь нос к носу с Баевым. Тот буквально в полушаге от меня нависает горой, подавляет своей аурой и смотрит таким томным многообещающим взглядом, словно голодный зверь, перед которым добыча. «Знаешь что? Давай спать. Завтра рано вставать». Не выдержав, я делаю шаг в сторону и позорно сбегаю прямо к огромной кровати, которую уже подготовили ко сну. И очень хорошо, потому что я юркую под одеяло и укрываюсь им до самого подбородка, только глаза и остаются на виду. «Даже не разденешься?» — размечтался. «Брось». Думаешь, спать одетой будет удобно? Мне? Да. Я серьезно. Могу дать тебе свою футболку. Она больше, и спать в ней будет куда комфортнее. Немного подумав, я все таки сдаюсь. Ладно. Но только сразу отвернись, чтобы я переоделась. Марат снова улыбается с иронией. Но я стараюсь не обращать внимания на это. Мне главное быть одетой и чтобы этот наглец руки ко мне не тянул получив из рук баева просторную футболку я проверяю отвернулся ли он и быстро натягиваю ее поверх одежды а уже потом снимаю свою блузку неудобно да но рисковать я не собираюсь вдруг марат специально сейчас обернется, но он ведет себя очень уважительно и покорно ждет пока я не сложу вещи стопкой и не улягусь назад под одеяло. И лишь когда я окликаю, Баев оборачивается. Я тут же отвожу глаза, потому что он принимается расстегивать ширинку. «У тебя никогда никого не было, да?» Этот вопрос звучит так неожиданно, что я едва не дергаюсь. «Не твое дело», — безлобно отрезаю я. Не собираюсь обсуждать с тобой подробности моей интимной жизни. Интимной жизнь называют, когда она есть», — хмыкает Баев, забираясь под одеяло. «Я на всякий случай отодвигаюсь подальше». «У тебя есть? Вот и чудесно. Обсуждай ее вон, с Киром или каким-нибудь другим другом». Бубню я, снова укрываясь почти с головой. «И не смей лезть на мою половину кровати». Это с виду я добрая. А полезешь, ногой пну так, что мало не покажется. Сам знаешь куда. Понял? Понял, понял. Усмехается весело Марат. Забавная ты девушка, Полина. Рада, что поднимаю настроение. Смех продлевает жизнь. Бурчу я. Забавная? Ну, ясно. Значит, вообще меня всерьез не воспринимает. Это почему-то откликается внутри неясной обидой. Не то, чтобы я на что-нибудь надеялась. все таки кто Баев и кто я. Но все же. Неужели я настолько глупая и обычная, что просто его смешу? Решив не зацикливаться на этих размышлениях, чтобы еще больше не портить себе настроение, я переключаюсь на мамин приезд. И тут же в голове всплывает сама собой сцена, Где мою вечно-железную маму успокаивает Марат, с которым она и знакома-то всего ничего? Не понимаю. Тихо произношу вслух. Что именно? Тут же отзывается Баев. Почему мама сегодня расплакалась в детской? Ты же так откровенно подлизывался. Я говорил совершенно искренне. Ну да, конечно. Фыркаю я недоверчиво. Я серьезно так считаю. А что касается твоей мамы, она ведь сказала, что воспитывала вас одна. Мужчин в ее жизни не было. Вот она и привыкла нести все на своих плечах. Думаю, она просто порадовалась за тебя и вспомнила, как ей было тяжело и горько. Вот и расчувствовалась. Да-да, наверное, шепотом признаю я. У самой в горле комок становится. А ведь правда, мама давно одна. Практически всю свою жизнь. Да, я была с ней рядом и помогала, а сейчас помогают сестрёнки. Но это ведь не то. Наверное, ей бы хотелось надежное плечо рядом, с которым можно пережить все невзгоды, чтобы кто-то защищал, оберегал, чтобы как за каменной стеной. «У тебя замечательная мама», — негромко говорит Баев. «Знаю». Бормочу я, разглядывая в темноте очертания мебели, а потом тихо добавляю: "Спасибо". Марат не говорит ничего в ответ и не спрашивает, за что я ему безмерно благодарна, потому что все равно я не смогу описать словами, за что именно говорю это спасибо. Кажется, ты и понравился, стараясь разбавить гнетущую тоску внутри, говорю я. Еще бы. — хмыкает Марат самодовольно. И мне тут же хочется его треснуть вместо похвалы. Я отличный мужчина, надёжный, верный. Со мной, как за каменной стеной. Я фыркую на такую саморекламу, и Ибаев угрожает. Вот увидишь, что это все правда. А я что? А я и не против. Жалко только, что весь этот брак просто фарс, фальшивка. Штамп в паспорте, за которым ничего нет и не будет. А значит, и супруги мои фиктивные. Жалко. И хорошо, что об этом не знает моя любимая мама.